Глава двадцатая Утром Лысухину и Старикову удалось перекинуться несколькими короткими фразами, как и обычно по пути в столовую. «Я так думаю, скоро к тебе валом попрут добровольцы и в каратели», — сказал Лысухин. «Так что будь готов. Ну и ко мне тоже, в диверсанты». Конечно, здесь просто-таки напрашивались более подробные объяснения, но не было у Старикова и Лысухина возможности поговорить подробнее а потому приходилось обходиться полуфразами, полусловами и полунамеками, и даже угадывать то, что ей вовсе не было сказано. «Понятно», — проговорил Стариков, — и на этом они разошлись. Грач ничуть не лгал, когда сказал Лысухину, что он представляет сплоченную подпольную группу из числа заключенных. Такая группа действительно существовала в лагере. Цель ее была одна — изыскать возможность побега из лагеря. За короткое время были рассмотрены и всесторонне обсуждены несколько вариантов побега. И каждый раз подпольщики приходили к выводу, что предполагаемые варианты никуда не годятся, что все они ничего кроме гибели не принесут. Всеобщее восстание заключенных, рытье подкопа побег на удачу на виду у немцев – все это было практически неосуществимо. В конце концов, кто-то из подпольщиков – высказал мысль, что самый надежный способ побега из лагеря — это согласиться записаться в диверсанты или каратели. Расчет здесь был прост. Запишемся, рано или поздно окажемся за пределами лагеря, да еще и при оружии, а там вперед к своим. Конечно, и в этом случае также были сомнения, и немалые. Во-первых, всех диверсантов или карателей в условиях лагеря не сагитируешь. Это дело тонкое, да к тому же и опасное — того и гляди, нарвешься на фашистского осведомителя. Поэтому о побеге таким способом должны знать лишь немногие заключенные, записавшиеся в диверсанты или каратели. Остальным же все придется объяснять по ходу действия. Конечно, и это тоже дело тонкое и опасное, потому что неизвестно было, как воспримут такие разъяснения все другие диверсанты и каратели. Поверят ли, не испугаются ли, всякое могло быть». Во-вторых, и у самих подпольщиков были сомнения и немалые. Допустим, им удастся добраться до передовых частей Красной Армии или набрести на партизан. А дальше-то что? Поверят ли им командиры Красной Армии или партизаны? А вдруг не поверят? Вдруг сочтут врагами и тотчас же расстреляют? Ведь говорят же агитаторы и немцы, и те, которые перешли на сторону немцев, что всех пленных в Красной Армии считают предателями и врагами. Ежедневно, говорят, вбивают эти слова в головы и души людей. А что, если так оно есть на самом деле? А тогда для чего городить огород? Какой в том прок? Чтобы получить пулю не от немцев, а от своих? Велика ли разница? Пуля, она везде пуля. Имелся и третий вариант. Не пробиваться ни к частям Красной Армии, ни к партизанам, а организовать свой собственный партизанский отряд и бороться с фашистами. Долго ли коротко ли будет длиться такая борьба, неизвестно, но в этом случае хотя бы умрешь достойно, с оружием в руках, а не как бессловесная скотина в лагерных застенках. Сомнения и впрямь были существенными, и они очень сильно мешали принять какое-то единственное решение и далее действовать в соответствии с ним. Поэтому ночной разговор Грача с Лысухиным имел здесь просто-таки неоценимое значение». Закончилась ночь, когда состоялся этот разговор, за нею прошел день и наступила следующая ночь. Ночью состоялся важный разговор среди заключенных, записавшихся в диверсанты. Всего таких заключенных было 16 человек. Грач у них был за главного, и в этом имелся свой резон. Как-никак в прежней жизни, до пленения, он был майором Красной Армии и командовал батальоном. Да и вообще он был человеком рассудительным и основательным – а таким обычно доверяют без опасений. Лишних либо просто сомнительных людей здесь не было. Раньше, конечно, они были, целых два человека, но так уж случилось, что оба они в одночасье подорвались на мине, когда учились ее закладывать. Да, так оно и было. Грач Лысухину ни в чем не солгал. Конечно же, немцы не поверили в то, что это был несчастный случай, они подвергли допросу с пристрастием и Грача, и других будущих диверсантов, и даже инструкторов, но доказать так ничего и не смогли. Тем более, что всякого рода несчастные случаи с курсантами нет-нет, да и происходили на самом деле. Готовили их в спешке, немецкий фронт трещал по всем швам, а потому время поджимало. — Значит, ты говоришь, что ему можно верить? Этот вопрос грачу, кажется, задали по очереди все пятнадцать заключенных подпольщиков. — Считай, что да, — отвечал каждому грач. «Доверчивый ты, однако, человек!» — возразил кто-то. «А ты рассуди сам!» — возражал в ответ Грач. «Если бы, скажем, этот инструктор был провокатором, разве он рискнул бы переселиться к нам? Да он и ночи не прожил бы. Вспомни тех двоих, которые подорвались на мине». «Оно вроде и так!» — продолжал сомневаться скептик. «Да вот только...» «И все-таки я считаю, что надо рискнуть!» — решительно сказал Грач. В конце концов, что мы теряем. Окажемся в тылу, назовем пароль. Ну а дальше, что будет, то и будет. Нас, шестнадцать человек. Помнится, Олитки говорил, что всю нашу группу должны перебросить в советский тыл, чтобы взорвать какой-то важный объект. Вот пускай и перебрасывают. Все вместе издадимся. Ну да, все никак не желал униматься скептик. К нему по ходу разговора присоединились еще несколько скептически настроенных курсантов. «Оказывается, все так просто!» «Это для нас все просто», — втолковывал скептиком Грач. «А вот для Лысого, или кто он есть на самом деле, все очень даже непросто. Человек добровольно угодил в это пекло, в лагерь. Угодил ради нас. Ради меня, ради вас, ради других, которые подыхают сейчас в бараках. Да при том, насколько я понял, он здесь такой не один. Может, их здесь столько же, сколько и нас». «Откуда нам знать? СМЕРШ, вы когда-нибудь слышали такое слово?» «Нет». «Оказывается, есть сейчас в Красной Армии такая служба», — дал разъяснение Грач. «Об этом мне сказал наш инструктор, Лысый. Переводится как «Смерть шпионом». «Вот он, то есть этот Лысый, и служит в этом СМЕРШе. Вот он и прибыл в лагерь, чтобы нас вызволить, вселить в нас уверенность, что о нас на родине помнят и нас там ждут». «Рисковые, однако же, хлопцы в той службе!» — отозвался кто-то из полутьмы. «Решиться на такое, добровольно угодить в лагерь? Просто таки не верится!» «У каждого своя война!» — ответил на это грач. «Оно, конечно, так!» — неуверенно согласился голос из полутьмы. Помолчали. Каждый из шестнадцати думал свою собственную думу, но, в общем, это была одна и та же дума, одна на всех. «Тут вот в чем еще дело», — отозвался наконец Грач. «Как вы понимаете, не только ради нас, шестнадцати, прибыл в лагерь этот лысый, который из Смерша. Но, наверное, и ради других тоже. Он мне так и сказал, что ради всех. А потому нам надо ему помочь». «И чем же?» — спросил кто-то из полутьмы. «Надо как-то убеждать других заключенных, чтобы они также записывались в диверсанты и каратели». «Не стояли, опустив головы, а просто такие выстраивались в очередь, чтобы записаться», — сказал Грач. «Нужно им объяснить, что это самый верный и притом единственный путь выбраться из лагеря». «Хорошенькое дело», — присвистнул кто-то. «Это каким же таким образом мы это сможем сделать?» «Допустим, взять меня. Так они меня и послушают. Да еще, может, и придавят где-нибудь в углу. Ведь я же для них предатель Родины, враг». «Ну, тебя-то, может, и придавят», — отозвался другой голос. «А вот, допустим, я рискнул бы. Есть у меня среди пленных пара земляков-однополчан. Вместе призывались, вместе воевали, вместе попали в плен. Ну, так они и врагом-то меня не считают, а считают заблудшим человеком. А это мыслью не одно и то же. Так что можно попробовать начать с них. Я мыслю так». Если нам удастся сагитировать хотя бы одного из них, то уж дальше не наша забота. Дальше все пойдет само по себе. Это как лавина. Стронул один камешек, посыплются и другие. Так что я бы попробовал пообщаться с моими земляками». «Вот и попробуй», — сказал Грач. «Да, но как мне с ними встретиться? Ведь мы порознь». «А вот я поговорю с нашим инструктором», — после короткого раздумья сказал Грач. Он парень ловкий, а потому что-нибудь придумает». С Лысухиным грач встретился в тот же день, точнее сказать, утром во время развода на занятия. Сделать это оказалось не так и сложно. Лысухин был инструктором, грач – курсантом. Поэтому разговор между ними ни у кого подозрения не вызвал. За исключением разве что змея, но того поблизости почему-то не было. Идею насчет того, чтобы переговорить с земляками-однополчанами – Лысухин полностью одобрил. «А что и хорошо?» — улыбнулся он. «Надо же с чего-то начинать. Ты вот что, грач, назови мне прозвище того переговорщика, а уж дальше мы сами». «Гром», — сказал грач. «Вот и дивно», — Лысухин продолжал улыбаться. «Хорошее прозвище. Ладно, пока ступай. Завтра в это же самое время встречаемся вновь. Поговорим. Ну а если что, я найду тебя и раньше. Как-никак обитаем в одном бараке. Расставшись с грачом, Лысухин внимательно осмотрелся. Он рассчитывал где-нибудь поблизости увидеть змея, но не увидел. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что змей Лысухину не будет надоедать и не станет возбуждать в нем почти неудержимого желания свернуть змею голову. Плохо, потому что могло быть и такое, что змея, что называется, открепили от Лысухина, как не справившегося с заданием. А коль так, то не исключено, что к нему приставят кого-то другого. И этот гипотетический «другой» вполне может оказаться куда хитрее, проворнее и незаметнее змея. И попробуй тогда его вычислить. Конечно, могло быть и такое, что немцы за столь короткий срок убедились в надежности Лысухина, а потому и вовсе не считают нужным приставлять к нему своего осведомителя. Однако на этот вариант Лысухин, можно сказать, не рассчитывал вовсе». Лосухин решил встретиться с майором Литки и завести с ним разговор, от которого многое зависело. Можно даже сказать, что от него зависела судьба всей дальнейшей операции по спасению пленных из концлагеря. Встретиться с Литки было не так и сложно. Майор ежедневно самолично проверял, как идут занятия. Пришел он и сегодня. Лосухин проводил на задворках лагеря, на так называемом полигоне, практические занятия с курсантами. Тема занятия была важная и ответственная — маскировка заложенных под объект мин. Объекты на полигоне были самые разные. Кирпичная стена, фрагмент деревянного моста, отрезок железной дороги вместе с настоящими рельсами и шпалами, несколько вагонов, стоящих на рельсах, два советских автомобиля — грузовой и легковой. И под каждый из этих объектов нужно было ловко заложить мину, да еще и так, чтобы никакой посторонний глаз, даже самый внимательный и зоркий, не смог бы обнаружить, что объект заминирован. Курсанты старались изо всех сил, сам Лысухин также был преисполнен усердием. Это было что-то вроде негласного уговора между Лысухиным и курсантами. Все понимали, что чем быстрее курсанты научатся всяческим диверсантским премудростям, тем быстрее их отправят на задание. А значит, тем быстрее они смогут оказаться на свободе. Какое-то время Литки молча наблюдал за тем, как идут занятия, а затем пальцем подозвал к себе Лысухина. «Как идут дела?» — спросил он. «Проводим практические занятия», — отрапортовал Лысухин. «Маскируем заложенные мины». «Я не об этом», — с выражением брезгливости на лице произнес Литки. «Почему нет новых курсантов? Ведь их нет, не так ли? По этому поводу я и хотел с вами поговорить», — ответил Лысухин. «У меня есть прекрасная идея. Нужно только, чтобы вы, господин майор, дали свое разрешение». Целую минуту майор ничего не отвечал, будто раздумывал, стоит или не стоит ему вести дальнейший разговор с Лысухиным. Наконец сказал, почти не разжимая губ. «Я слушаю». Лосухин постарался как можно короче и убедительнее доложить майору суть идеи. Нужно, дескать, немедленно приступить к индивидуальной работе среди заключенных, и он готов немедленно приступить к делу. Вместе с курсантом Громом, потому что у курсанта среди заключенных есть знакомые. И если Лысухину и Грому удастся сагитировать хотя бы нескольких заключенных, то далее никакой агитации не понадобится и вовсе, потому что дальше вступит в силу так называемый закон лавины. Стронешь с места один камешек, остальные покатятся за ним» сказал сухин «Это намного легче, чем пытаться сдвинуть с места сразу много камней, то есть дальше заключенные начнут агитировать друг друга. Ручаюсь, у них это получится гораздо лучше, чем у ваших, господин майор, агитаторов». «Хорошо», — опять же не сразу произнес майор, «можете приступать. Результат должен быть через неделю. Это крайний срок». Сказано, это было таким тоном, что Лысухину стало ясно без всяких дополнений. Если через неделю заключенные не начнут сами проситься в диверсанты и каратели, Лысухину придется очень плохо, а вместе с ним, наверное, и Старикову. «Да, но...» — почесал затылок Лысухин. «Как мы попадем к другим заключенным? Кто нас пропустит?» Майор ничего не ответил, повернулся и ушел. Лысухин подозвал к себе грома. Гром Лысухину понравился с первого же взгляда. Это был крепко сложенный со спокойным лицом и таким же спокойным взглядом человек. Помимо того, что взгляд Грома был спокойным, в нем, помимо того, светились рассудительность и ум. Людей такого склада всегда были Лысухину симпатичны, они вызывали в нем уважение и доверие. С такими людьми Лысухину всегда было спокойно. Таким, к слову, был и Стариков — Лосухин невольно обратил внимание на то, что Гром и Стариков очень друг на друга похожи. «Сейчас мы с тобой пойдем агитировать твоих землячков», — сказал Лосухин Грому. «Так что настраивайся на разговор, подбирай самые проникновенные слова. Душа из тебя винтом, а сагитируй хотя бы одного, иначе нам придется худо». Господин майор так и сказал. «И как мы попадем в рабочую зону?» — пожал плечами Гром. «А хрен его знает!» — развел руками Лысухин. «Но, думаю, попадем, коль уж господин майор дал на то нам свое позволение». Буквально через несколько минут после этих слов к ним подошел офицер с погонами лейтенанта. «А вот и наш провожатый в пекло!» — усмехнулся Лысухин. «Господин майор Литки напрасных слов не говорит. Этот со мной!» — Лысухин указал на грома. «Приказ господина майора!» Come сказал лейтенант, едва взглянув на Лысухина и на Грома.